Глава тридцать вторая. «А я бы очень не прочь знать, как так получилось, что твои планы забрать себе на воспитание сына закончились тем, что вместе с сыном к тебе под крышу перебралась его мать». «Ирина!» Но она не собиралась так просто сдаваться и даже на его предупреждающий тон решила внимания не обращать. В конце концов, наивно было бы ожидать от нее повиновения и согласия. Она всегда стремилась ему доказать, что они в этих отношениях существуют на равных, и до поры до времени он не видел необходимости в том, чтобы лишать ее этой иллюзии. Но Ирина все чаще пыталась продемонстрировать ему свое недовольство или превратить эти отношения в то, чем они никогда не являлись. «Ты просто поставил нас перед фактом, но я на подобные соглашения не подписывалась». «Ты согласилась на эти отношения и соображения немалой взаимной выгоды? Разве нет?» Ещё немного, и она объявит себя обиженной и оскорблённой, потому что сейчас Ирина смотрела на него с таким растерянным и возмущённым видом, будто он назвал её не более чем элитной эскортницей. Вот так удар по вечной и без того зудящему самолюбию. Во-первых, ты вспоминаешь, как всё начиналось. В её голосе сквозили колючие нотки. А во-вторых, взаимная выгода никак не исключает всего остального. Чего, например? Чувств. Барханов. — рявкнула она. — Чувств? Что тут может быть непонятно? — Ну, конечно. Опять разговор заходит о чувствах. Удивительно слышать это от женщины, несколько лет назад явившейся в его офис в облаке люксовых ароматов и заявившей, что у неё к нему деловое предложение. — А когда ты успела чувствами ко мне воспылать? — усмехнулся он, отмечая то, с какой настойчивостью она требует выяснять отношения, вместо того, чтобы ответить на его вопрос — Он это запомнит. Даже удивительно, что она считает, будто он не обратил на это внимания. «Выспылать!» В ее голосе звучала насмешка, но он расслышал крывшуюся за ней обиду. «Это очень громкое слово, Барханов, но ты должен знать, что я никогда не пришла бы к тебе, если бы меня вела исключительно выгода». «Напомни, предложение ты мне делала исключительно деловое», — Ирина скривила губы. Я сказала то, что хотела сказать, и то, что тебе хотелось услышать. Строит из себя дальновидного и мудрого стратега. И ты, конечно же, знала, что я хотела услышать именно это. Я не жалуюсь на сообразительность. Предполагаю, жаловаться нужно мне. Ирина приподняла брови. Извини. На твою ослабевшую сообразительность. Артур, мне кажется, ты надо мной издеваешься. А мне кажется, это делаешь ты. Барханов! Я попросил тебя рассказать мне о сегодняшнем визите, а ты решила меня на эмоции развести». По идее, это должно было её не на шутку взбесить. Она ведь душу перед ним настроилась обнажить, а он её бездушно с небес на землю спускает. Но вместо того, чтобы снова обвинить его в чёрствости, Ирина сложила на коленях руки, иронично имитируя послушание, и посмотрела ему в глаза. «Чтобы потом ты меня не обвинял в несообразительности. Я жду твоих вопросов, Артур». «Вопрос я тебе уже задал». Она вздохнула и сплела пальцы в замок. «Знаешь, мне просто неловко выставлять себя героиней». Она бросила неосмотрительный взгляд на его вконец помрачневшее лицо и опомнилась. «Ну как угодно. Я уже объяснила, зачем к тебе приезжала. Прислуга объяснила, что тебя дома нет. На выходе я увидела, что в столовой сидит твоя бывшая благоверная». «И ты решила с ней побеседовать?» «А что в этом такого?» Мне все-таки очень интересно узнать, кто она. Это во всех отношениях удивительная женщина, которая настолько сдурила, что сбежала от тебя, да еще и с вашим ребеночком под мышкой». В этом они были равны. Это когда-то в ней его и впечатлило. Ирина, не стесняясь, демонстрировала ему свое умение отвечать ему любезностью на любезность. Он не стал тратить время и силы на то, чтобы ее поправлять, и уж тем более оправдываться. «Узнала?» К сожалению, у нас было не так много времени. Ей стало плохо. Ни с того, ни с сего. Он постарался, чтобы она четко расслышала сквозивший в его тоне скепсис. Для едва успевшего войти в столовую и перекинуться с ней парой слов человека «да». О чем вы говорили? Да ни о чем, по существу. Артур, ей-богу, я просто с ней поздоровалась. Я объяснила, кто я такая. Я выразила свой интерес, а потом ей стало плохо. Все... «Мне ничего не оставалось, как звать на помощь и следить за тем, чтобы ей не стало хуже. Наше знакомство с ней, как видишь, не задалось». «Ваше знакомство не задалось, когда ты ворвалась в чайную комнату и потребовала выставить ее за порог». «Это что, претензия?» – удивилась она. «Это констатация факта. Какого черта ты себя так повела?» «Артур!» – она хищно прищурилась. «Давай на чистоту». «Ты меня в чём-то подозреваешь?» Он не собирался раньше времени раскрывать перед ней все свои карты. Он и в принципе-то открытостью никогда не грешил, а в нынешней нестандартной ситуации тем более. Вся эта ситуация кажется мне подозрительной. Договорить он не успел, потому что в дверь кабинета неожиданно постучали. И едва он набрал воздух в лёгкие, чтобы отреагировать, дверь отворилась. На пороге стоял его сын Данил. Его встревоженный взгляд сфокусировался на отце. «Здравствуйте, а можно?» Тут он заметил застывшую в кресле Ирину и на время замешкался, но отыскал в себе силы продолжить. «А можно узнать, когда мама вернется?»